Пять фаз кризиса Думаю, из предыдущих глав книги вам уже стало понятно, что из кризиса среднего возраста можно выйти, причем выйти не только с потерями, но и с очень важными приобретениями. Более того, элементарная честность по отношению к себе не должна позволить вам застрять в кризисе среднего возраста навсегда. Но при этом путь к выходу — совсем не прямая трасса с четкой разметкой. Скорее, это причудливый лабиринт из ложных представлений о себе самом и мире вокруг. Посмотрите на тех, кто намного старше вас. Вы увидите людей сломленных, жалких и несчастных. Скорее существующих, чем живущих. Людей озлобленных, неадекватных, мелочных, навязчивых, глупых. И вместе с тем вы обязательно найдете людей мудрых, уравновешенных, самодостаточных и совсем не чуждых хорошего настроения, возможно, не в ближайшем окружении, но кого-то вы обязательно вспомните. То, каким становится человек во второй половине жизни, зависит не столько от его врожденных особенностей или сформировавшегося в ранние годы характера, сколько от итогов преодоления кризиса среднего возраста. Одни застряли в кризисе среднего возраста, а другие нашли выход. Вы можете расспросить преодолевших, как им это удалось, как они живут, что важного они поняли. В ответ вы обязательно услышите много ценных идей, глубоких мыслей, интересных выводов. Правда, Просто скопировать мудрость этих людей в свою жизнь у вас не получится. Ведь кризис среднего возраста необходим для того, чтобы вернуть вам вас самих, вернуть осознанность. А осознанность нельзя позаимствовать у другого человека, нельзя подслушать и подсмотреть. Поэтому нет и не может быть простых рекомендаций, которые, если их побуквенно выполнять – помогут всем и каждому избавиться от кризиса среднего возраста в кратчайшие сроки. Не существует инструкции, как научиться жить без инструкций. Каждый человек должен выбираться из своего собственного лабиринта самостоятельно. При этом необходимо понимать общие принципы ориентирования в лабиринте, которые помогут не бродить в нем до бесконечности, Именно для этого нужны и книги, рассказывающие о кризисе среднего возраста, и общение с людьми, которые преодолели кризис. Чтобы получить о кризисе объемное представление, необходимо увидеть его с разных сторон. В предыдущих главах мы с вами рассмотрели кризис среднего возраста через призму взаимодействия эго с другими архетипическими элементами личности, а теперь взглянем на кризис в его временном измерении через последовательность его стадий. Стадии кризиса Одна из главных составляющих кризиса — переживание утраты. Если вы когда-нибудь переживали разрыв длительных отношений, особенно если он случался не по вашей инициативе, то знаете, что, несмотря на взаимную договоренность оставаться друзьями и с легким сердцем отпустить прошлое, на практике это почти невозможно. Никакая сила воли, никакие разумные доводы не помогут сразу забыть то, что было, и настроиться на жизнь в новых условиях». Нужно время, чтобы справиться с ощущением потери. То же самое происходит после смерти близкого человека. Необходимо время, чтобы научиться жить в мире, где его больше нет. Ничуть не меньше и даже больше времени требуется для полного проживания кризиса среднего возраста. КСВ, как и разрыв отношений, как и смерть близкого человека, связан с... С чувством потери. После начала кризиса среднего возраста вы теряете дармовую энергию на занятие чем угодно, осмысленность всего, что вас окружает, уверенность в том, что вы знаете, как жить, чувство собственной значимости, ценность опыта и всего, что вы нажили. При этом кажется, что взамен. Вы не получили ничего, кроме ощущения приближающейся смерти. Важно не то, чего теперь у вас нет. Важно то, что осталось. Но утрата кажется настолько значимой, что долгое время вы будете видеть только ее. Чтобы пережить кризис среднего возраста, необходимо осознать и принять потерю. Только тогда можно будет двигаться дальше — На это потребуется время, в течение которого не нужно себя торопить и ждать от себя слишком многого. Как и при любой потере, придется пройти через пять стадий. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Стадии могут быть длинными и короткими, но пропустить одну или несколько из них, не получится при всем желании, поскольку каждое несет свою особую полезную нагрузку. Во многом переход от стадии к стадии происходит сам по себе в процессе проживания, и ваша задача при этом всего лишь не мешать естественному ходу вещей и не совершать фатальных ошибок. Скорее всего, продвинувшись до торга и депрессии, вы снова сползете в отрицание или гнев, пойдя на второй круг, а затем и на третий, и на четвертый. Это нормально. Спектр ценностей, которые человек теряет во время кризиса среднего возраста, очень широк, и, смирившись с какой-то одной потерей, вы наверняка вскоре поймете, что есть и другие потери, и в отношении них тоже нужно пройти путь от отрицания к принятию. В нас изначально заложен механизм выхода из кризиса, и он уже работает. Чтобы не мешать ему, необходимо его знать. Давайте же рассмотрим все пять этапов, все пять фаз этого механизма. Первый этап ⁇ фаза отрицания. Отрицание Закономерная первая реакция на любую потерю. На этапе отрицания человек отчаянно цепляется за старые ценности. Мы убеждаем себя, будто прежние приоритеты все еще актуальны, будто ничего принципиально не изменилось, а состояние уныния связано с чем-то временным, быстропроходящим, случайным. И стоит лишь приложить больше усилий, как ощущение полноты жизни вернется. Находясь в фазе отрицания, мы стремимся отгородиться от новой реальности с помощью ощущений, поэтому у этой фазы есть характерный признак — чрезмерность. Кто-то начинает слишком много пить, чтобы вернуть кураж, Кто-то слишком много ест, чтобы стимулировать центры удовольствия, или ударяется в экзотику, стремясь найти новые вкусы. Кто-то с головой бросается в амурные приключения, карьеру, спорт, хобби, что угодно. Главное, что человек это делает с чрезмерным энтузиазмом, который хорошо виден со стороны. А вот сам человек этого как раз не чувствует, так как наоборот всеми силами стремится избежать трезвой оценки себя и своих действий. Фаза отрицания — это погоня за уходящим поездом, когда двери уже закрылись. Отрицающий стремится получить доказательства того, что он способен быть таким, как раньше, что он все еще... Все еще способен перепить соседа, все еще пользуется успехом у барышень и также силен в постели, все еще может выжить сотку в спортзале, все еще может веселиться, как раньше. Проблема в том, что даже если он действительно все еще тот, эти достижения больше его не удовлетворяют. Более того, из-за нацеленности на доказательства он перестает получать даже те крохи удовольствия от самого процесса, которые у него остались, но не может себе в этом признаться. Поэтому, чтобы заглушить горькое понимание реального состояния дел, ему приходится привлекать в свою жизнь еще больше нерадующих уже удовольствий, еще больше навивающих тоску достижений, еще больше ставших ненужными успехов. Отрицающий — гонится не за результатом, а за доказательством, что способен его достичь. Кроме того, фаза отрицания — это начало экспериментов. Когда старые стратегии борьбы с унынием не работают, начинает казаться, что надо пробовать что-то новое, то, что работает у других — скалолазанье, спиддатинг, йогу, сенсорную депривацию, сомнительные вещества бойцовские клубы, холотропное дыхание, игры со связыванием и прочее, прочее, прочее. Некоторые из этих занятий, будучи сами по себе довольно интересными и достойными глубокого погружения, в фазе отрицания сменяют друг друга с невероятной чистотой. Причина этого понятна. Очарование новизны быстро сменяется разочарованием, поскольку ни одно дело — не справляется с возложенными на него надеждами, а именно с надеждами доказать себе «со мной все в порядке, я могу жить так же легко, просто и беззаботно, как раньше». Иногда первый этап кризиса можно пройти относительно быстро, но совсем пропустить его нельзя. У фазы отрицания важная задача. Вы должны убедиться в том, что с вами произошли качественные изменения, и от них нельзя просто отмахнуться. Вы должны понять, что, как раньше, уже не будет. К сожалению, нельзя просто сказать себе, то, на чем стояла моя жизнь, начинает разрушаться. Я принимаю это и спокойно пойти дальше, не впадая в отрицание. Так не получится. Любое глубинное изменение, меняющее мировоззрение, не может быть принято одним лишь интеллектуальным усилием, а уж тем более, если это изменение сопровождается потерей контроля над своей жизнью. Для того, чтобы убедиться в реальности и неотвратимости происходящих с вами изменений, необходимо доказательство от противного. Конечно же, У вас есть свои проверенные способы возврата к норме, к ощущению силы. Это может быть что угодно. Спортивные тренировки, сочинение стихов, посиделки с друзьями, путешествия, флирт, словесные баталии в интернете, в фазе отрицания. Придется убедиться, что все эти старые способы больше не работают и не наполняют вас жизнью. Только после этого вы начнете понимать, что столкнулись с чем-то действительно серьезным. Когда вы, наконец, признаете, что прежние алгоритмы в вашей жизни больше не работают, это будет означать конец фазы отрицания. Фаза отрицания наступает сама по себе, помимо вашего желания, как и последующие фазы не стоит пытаться поставить рекорд по скорости ее завершения. Надо лишь понимать, что происходит, и стараться адекватно на это реагировать. Что принесет пользу во время фазы отрицания? Честность в оценке своего внутреннего состояния. Если вы перестали получать удовольствие от того или иного занятия, нужно это признать, и перестать врать себе и другим, будто все хорошо. Например, первый прыжок с парашютом может дать вам массу энергии, поскольку активизирует механизмы выживания и освобождает часть сил, которые тратились на страх. Но последующие прыжки, вопреки вашим надеждам и ожиданиям, могут не дать вообще никакого эффекта, и все эмоции — будут лишь слабым эхом того первого раза. Замечать и признавать такие изменения неприятно, но необходимо. Стратегия «хорошая мина при плохой игре» работает только в покере, а самому себе лучше не врать. В период кризиса среднего возраста вы часто будете сталкиваться с эффектом пустого храма, Вы находите святое место, дело, которое приносит радость, строите на нем храм, организуете часть своей жизни так, чтобы заниматься любимым делом, но через какое-то время обнаруживаете, что, образно говоря, храм есть, а Бог из него ушел. Если вы честны с собой, то сможете вовремя это признать и не терять время и силы на действия, которые уже явно вам не помогают. Кроме того, даже во время фазы отрицания есть шанс найти правильный храм, и признание отрицательного опыта поможет вам понять разницу между тем, что было лишь минутным увлечением, и тем, что вам действительно нужно. Необходимо доводить эксперименты до возможности сделать хоть какой-то вывод. Например, если вы согласились поиграть с ролевиками эльфов и гномов где-нибудь в диком лесу, возможно, в первый час вам станет тоскливо. И вы захотите уехать. Несмотря на свою негативную реакцию, постарайтесь все же понять, в чем соль, что составляет суть таких игр и почему люди этим занимаются. Без осуждения, без пренебрежения, без стремления закончить побыстрее — Скорее всего, интерес не зажжется и тоска не развеется, но стратегически попытка осознания очень важна. Во-первых, осознанный опыт быстрее продвинет вас к окончанию фазы отрицания. Во-вторых, осмысление тренирует способность к наблюдению, которая пригодится на следующих этапах. И в-третьих, когда пик кризиса среднего возраста будет пройден, Многие занятия, лишенные смысла сейчас, наполнятся им заново. И как знать, может быть, одним из них будет ролевка. Все, что повышает осознанность, в конечном счете работает на вас. Конечно, существуют некие разумные рамки. Если вы обнаружили, что эксперимент, в который вы ввязались, опасен для жизни, незаконен, или приведет к зависимости, то лучше выходить из него сразу. Поверьте, разобраться в себе можно и без употребления наркотиков, нарушений уголовного кодекса, занятий руферством, походов по тоталитарным сектам и так далее. Чего лучше избегать во время фазы отрицания? Принятие необратимых решений, таких как развод, уход с хорошей работы, татуировка на лбу. Может быть, когда-нибудь это действительно необходимо будет сделать, но сейчас не лучшее время для крутых решений. Во время фазы отрицания человек склонен думать, что причина его состояния не в нем, а во внешних обстоятельствах. Будет весьма печально, уйдя из программистов в учителя младших классов, обнаружить, что работа вроде бы совсем другая, но такая же унылая и не приносящая радости, или, сменив надоевшую женщину на новую, вскоре понять, что она совсем не свет в конце тоннеля и не спасение, а тоже всего лишь человек. Разочарование придет не сразу, но оно придет, потому что ваша проблема не в плохих обстоятельствах и не в плохом окружении, проблема в вас самих. Поступки, кардинально меняющие жизнь, лишены риска только в одном случае, если вы хорошо понимаете, кто вы, а в начале кризиса до такого понимания еще очень-очень далеко. Если вам кажутся важными какие-то изменения, можно их опробовать и не сжигая мосты, например, не увольняться с работы, а взять большой неоплачиваемый отпуск, не разводиться – а договориться пожить раздельно. Тогда, поняв, что дело не в изменении внешних обстоятельств, можно будет отыграть к исходному положению дел, ничего не потеряв. Второй этап. Фаза гнева. Когда неясное ощущение того, что с вашей жизнью не все в порядке, наконец-то полностью доходит до сознания — Это означает, что фаза отрицания пройдена. Смутный эмоциональный фон тоски, неустроенности, неправильности теперь может проявиться в полную силу. Начинается фаза гнева, в которой накопившийся эмоциональный заряд будет искать цель. Человек может прекрасно понимать, что его гнев нерационален, но эмоции работают по другим законам. И пока заряд не будет израсходован, следующая фаза не наступит. В фазе отрицания утрата прежних способов существования была прожита через поступки. В фазе гнева вы проживете эту утрату через эмоции. На что направлен гнев? В первую очередь на прежние ценности человека, которые теперь он осознал как ложные, и на тех, кто их питал и питает. Например, до кризиса среднего возраста ваша самооценка подпитывалась ценными вещами и престижем вашей работы, но теперь деньги и формальный успех вас больше не удовлетворяют. Значит, в зону вашего гнева попадут и лживые глянцевые журналы, полные пропагандой успешного образа жизни, и реклама банков, и те, кто выдумал ипотеку, и ваши алчные сограждане, и не менее алчные чиновники. Если до кризиса среднего возраста воспитала и поддерживало что-то другое, то и гнев будет направлен в другую сторону. Гнев Наиболее прямое и честное выражение — неудовольствие, но культура и воспитание маскируют его другими эмоциями. В зависимости от эмоциональных привычек, гнев не всегда будет ощущаться как гнев. Вместо гнева вы можете испытывать и злость, и обиду, и раздражение, и неприязнь, и глухую ненависть. Люди здороваются и спрашивают друг друга, как дела, хотя всем плевать на чужие дела и чужое здоровье. Все эти кодовые фразы насквозь лживы. Невероятно раздражает это лицемерное, пустое и бессодержательное общение ненужные слова, ненужные встречи раздражают манекены, притворяющиеся людьми. Вызывает брезгливое недоумение. Обилие профессий, которые нужны лишь для имитации деятельности и взаимного обмана, бесит быдло и точно так же бесит снобы и умники, воображающие будто что-то понимают. Ненависть вызывает культура общества, заставляющая людей заниматься бессмысленной ерундой. Невероятно обидно за время, потраченное впустую, за часы, дни и годы, все значение которых состояло в приближении даты смерти. Злят женщины своими претензиями на божественность, при том, что они и как люди-то невыносимо пусты и скучны, и очень горько, что женат на одной из них. Раздражают все, кто знает правду, в особенности гуру всех мастей. Злит бесполезность любых священных текстов. Бесит своя неспособность радоваться дурацкой суете, которой радуются все. Бесит, что все, чего можно достичь в обществе, пустышка, а все, что не пустышка, похоже, просто выдумано и не существует. И еще страшно. С каждым днем все больше становится страшно. Разумеется. Вышеприведенный список целей для гнева не универсален. У каждого переживающего кризис среднего возраста человека свой набор объектов для раздражения, злости и ненависти. Предназначение фазы гнева — заклеймить все, что не стоит брать с собой в новую жизнь, где вы станете настоящим собой. На первый взгляд кажется, что гнев направлен вовне, но на самом деле уничтожает он прежде всего вашу старую личность, те ложные ценности, которые вам навязаны. А так как набор этих ценностей у каждого имеет свою специфику, то и объекты гнева у разных людей зачастую отличаются. Кроме того, нужно помнить, Даже если для вас очевидно, что ваш негативный заряд направлен против откровенной лжи, против всего очевидно пустого и бессмысленного, не думайте, что сейчас вы достигли максимального просветления и понимаете ситуацию абсолютно правильно. Все, что вы клеймите сейчас, будет переосмыслено еще раз, позже, на трезвую голову. Хоть гнев и полезен для эмоционального проживания своего состояния, не стоит думать, что, находясь под его влиянием, вы видите все в идеально правильном свете. Что принесет пользу во время фазы гнева? Снятие эмоциональных барьеров. Из-за воспитания или индивидуальных особенностей многие люди не могут позволить себе злиться, обижаться и вообще испытывать любые сильные эмоции. Это не означает, что они запросто проскочат фазу гнева. Как раз наоборот, она у них будет менее интенсивной, но более долгой. Возможно, у вас есть опасения, что эмоции опасны, разрушительны и лишают вас ощущения контроля. Эти опасения – могут быть обоснованы, но все равно гнев придется иногда отпускать, иначе завершить данную фазу не получится. В современной культуре агрессия, особенно мужская, загнана в очень узкие рамки и воспринимается как нечто недостойное, непозволительное, низкое, но от этого... Агрессия не исчезает волшебным образом. Чтобы она исчезла, ее нужно выразить. Но, естественно, не стоит воспринимать этот факт как индульгенцию на любые свои действия. Если вы слишком часто срываетесь на агрессию, попробуйте найти способ выражать эмоции более безопасно для себя и окружающих. Классический совет — «купите боксерскую грушу и вымещайте злобу на ней» здесь весьма уместен. Придя к каким-то выводам, фиксируйте их. Это поможет не прокручивать одни и те же мысли бесчисленное число раз. Неважно, как именно эти выводы вы будете фиксировать. На бумаге, с помощью компьютера или диктофона или в откровенном разговоре с подходящим собеседником или даже с воображаемым оппонентом. Главное, не позволяйте мыслям бесконечно и бесплодно крутиться в голове. Если надоевшие мысли все равно не уходит, меняйте способ фиксации. Попробуйте составить список людей, к которым у вас есть претензии и обиды. Не пугайтесь, если он получится слишком большим. Показывать его кому-то совсем не обязательно. Сказанное или записанное есть выраженное, а выраженное уже не так тревожит. Даже если вы не становитесь агрессивным, близкие все равно получают заряд негатива из-за вашего постоянного недовольства, занудства, готовности обвинять, Найдите способ объяснить, что с вами происходит. Те люди, которым вы действительно не безразличны, вас обязательно поймут. Чего стоит избегать во время фазы гнева? Подавление гнева по рациональным или культурным соображениям. Гнев ⁇ это просто эмоция. Без конкретных разрушительных действий он безвреден. Более того, он очищает и обновляет. Третий этап — фаза торга. После эмоциональной и рефлексивной фазы гнева настает черед деятельной фазы торга. Это уже третий этап, а значит, уровень осознанности стал еще выше. Позади — Оставлено сначала отрицание проблемы, а затем и гнев, направленный на нее. Теперь человек готов что-то с проблемой делать. Однако сама по себе фаза торга не может стать выходом по одной простой причине. Мы еще не принимаем наступивший кризис как новую неизбежную реальность, а значит, будем пытаться от него откупиться. Итак. Мы уже знаем, что кризис среднего возраста побуждает нас выйти из уютного кокона прежней жизни. Мы уже потратили достаточно сил на борьбу и поняли, кризис среднего возраста сильнее, где-то придется уступить. Мы ищем наименее болезненный и наименее затратный для нас способ договориться с кризисом среднего возраста, откупиться от него. Потеря дармовой энергии и контроля над жизнью прожита и усвоена. Но есть надежда, что если принести правильную жертву, то потерянное будет возвращено. Давайте разберемся, какие способы откупиться от кризиса среднего возраста могут прийти на ум. Помните, в начале книги упоминались три батарейки, питающие нас в первой половине жизни. Первая батарейка дает силы, чтобы выжить, вторая — размножиться, третья — занять свое место в социуме. Можно сказать, что вся дармовая энергия, которую мы получали, держала нашу жизнь в материально-социальном русле. Как только русло иссякло, то деньги и вещи перестали быть такими привлекательными, как раньше. Девальвировались и социальные ценности. Нам уже не так интересен статус, в чем бы он ни выражался, в должности ли, во власти, в популярности. Не нужны ни одобрения, ни любовь, ни зависть окружающих. Поскольку сломался фундамент, начало рушиться и все, что на нем было построено. В тартарары летит семья, дипломы, достижения, накопленные знания — лавинообразно захватывая всю прошлую и будущую жизнь. Очевидно, мы нуждаемся в новой опоре и ищем ее от противного, рассуждая примерно следующим образом. Первое. Раз материально-социальные батарейки кончились, возможно, существует принципиально другая батарейка — духовная — Нужно помогать ближним, подавать милостыню, покупать игрушки в детские дома, поднимать брошенный другими мусор, сдавать кровь, записаться в отряд волонтеров. Второе. Если уж теперь мы начали глубоко ощущать свою смертность, то, видимо, надо связать себя с тем, что не умирает. Например, с памятью человечества. Совершить что-то великое и бескорыстное, какой-нибудь спасающий множество жизней подвиг или гениальное открытие. Или написать проникновенную прозу, которая растопит сердца миллионов. Или переворачивающую душу музыку. Или потрясающую картину. Или постичь великую тайну устройства Вселенной. Или этот вариант обманчиво кажется самым простым. Посвятить себя служению Богу. Все эти устремления объединяет желание приобщиться к вечности, к тому, что не может умереть, к тому, что невозможно или хотя бы трудно обесценить. Под ногами источники жизненной силы больше не валяются. Значит, нужно посмотреть в небо. Иными словами, по первому впечатлению, кризис среднего возраста толкает нас в сторону духовного, вечного, трансцендентного. Нравится нам это или нет, но естественным руслом погружения в духовное и вечное кажутся религиозные учения. Как именно происходит процесс погружения и где именно тут торг, удобно рассмотреть на примере трансформаций, происходящих с закоренелым материалистом и с тем, кто наоборот, давно и истово верует. Большинство из нас находится где-то посередине шкалы религиозности, поэтому для нас будет актуален и тот, и другой опыт. Войдя в кризис среднего возраста, убежденный материалист продолжает верить, что нет никакого духа, есть только молекулы, атомы и суперструны. Живое подчиняется тем же законам, что и вся неживая материя, и ничем принципиально от последней не отличается. Человек есть результат слепой эволюции, а его собственный разум — просто часть механизма выживания вида, и не более. Все это замечательно. Только вот после наступления кризиса среднего возраста становится совершенно непонятно, как с этим знанием жить а главное — зачем. В материалистическом мировоззрении вопросы смысла и вообще всего, что начинается со слова «зачем?» объявляются иррациональными, никуда не ведущими, и пока работают батарейки, материалиста это устраивает. Но как только из жизни утекает весь ее пьянящий сок, вопрос смысла жизни становится вопросом Выживание. Материалист понимает, что если смысл не найдется, то никакой жизни уже не будет, будет лишь медленное угасание. И вот наш герой, скрипя зубами, начинает интересоваться альтернативами. Материалист, сравнивая себя с верующим, видит, что верующий глубоко заблуждается, но при этом почему-то счастлив. А он Материалист хоть и прав, но от этой правды не испытывает никакой радости. Поэтому в моменты слабости он думает, как здорово было бы верить в осмысленный, Богом устроенный мир и жить в нем радостно и спокойно. Когда материалисту становится совсем уж тоскливо, он начинает пробовать всякие религиозные штучки, ходить в храм, молиться, читать священные книги. Фактически он находится в процессе торга, взяток, уступок. Он выясняет, насколько глубоко надо окунуться в религию, чтобы кризис среднего возраста отступил. Материалист в течение фазы торга неоднократно предпринимает попытки продажи души Богу, при этом старается не продешевить. Для человека менее радикальных позиций фаза торга проходит подобным же образом, но более гладко и с большим числом вариаций. Дело в том, что многие из нас, входя в кризис среднего возраста, не имеют связного и непротиворечивого мировоззрения, поэтому лояльны ко многим альтернативам. В фазе торга мы особенно чутки и внимательны к тому, как живут другие люди. Причем «живут» не означает, как зарабатывают или как развлекаются. Интересно, что заставляет окружающих жить, вопреки всем ужасам бытия. Ради чего они открывают глаза по утрам, как организовано их мышление, во что и почему они верят, как они видят мир и свое место в нем. К сожалению, этот интерес, хотя и силен, при этом плохо выразим словами. Поэтому людей в фазе торга можно распознать по неловким попыткам начать разговор непонятно о чем и по скорому разочарованию от того, что собеседник не в силах поддержать беседу на такие трудновербализуемые темы. В период кризиса среднего возраста мы заряжаем себя на поиск чего-то мощного и духоподъемного, причем такого, чему раньше мы уделяли гораздо меньше времени или чем вообще не занимались. Это традиционные религии и эзотерические учения, поиск смысла и вдохновения в искусстве, благотворительность и помощь нуждающимся, духовные практики, Различные самоограничения, начиная с голодания и кончая избавлением от ненужных вещей, поиск ключа к гармонии в современных научных течениях, погружение в историю, как своей семьи, так и страны, погружение в национальную культуру, паломничество, написание мемуаров. Список можно продолжать. Важно одно — Духоподъемные занятия выбираются не по причине их привлекательности. Анима не подсвечивает их манящими огоньками. К духовному, вечному, трансцендентному КСВшник в фазе торга обращается лишь потому, что невыносимо пусто, мелко и отвратительно стало все остальное. Подлинного стремления к духовному — идущего от самости. Здесь пока нет. Поэтому в фазе торга мы не входим в сферу духовного на самом деле. Просто у нас в голове есть воображаемый образ духовно просветленного человека, и мы этому образу подражаем. В глубине души мы надеемся, что умелого подражания будет достаточно и нам в итоге либо вернут старые батарейки, либо дадут новые. Стремление к духовным практикам в молодости — просто гимнастика для души. Во второй половине жизни — это вопрос выживания. Кто-то из читателей может возмутиться. «Как же так? Я ведь никогда не считал себя...» просто умным животным, не гнался за материальными ценностями, был равнодушен к деньгам, славе и статусу, отвергал сиюминутные ценности, верил в бессмертие души и видел себя как существо духовное, связанное с телом лишь временно. Так откуда же у меня кризис среднего возраста? Почему я чувствую себя таким же опустошенным, как какой-нибудь алчный бизнесмен, который всю жизнь был стопроцентным материалистом? Вопрос очень важный. Нам лишь кажется, будто кризис среднего возраста толкает к духовному, вечному, трансцендентному, как к конечной цели нашей трансформации. Но на самом деле это не так. Кризис среднего возраста лишь вымывает из нас все то, чем мы не являемся. Кризис среднего возраста может сказать «ты не есть тело, ты не есть совокупность своего имущества, тебя никак не определяет количество написанных статей, полученных премий или лайков в Инстаграме. Большую часть жизни ты занимался не тем, что тебе нужно. Все отношения, которые ты построил, ничего тебе не дают», а только опустошают тебя все, чем ты интересовался и на что тратил силы, блажь и пустышка. Ты не веришь, что смертен, просто тебе удобно в это верить. Ты не веришь, что бессмертен, просто тебе удобно в это верить. Ты не веришь, что Бог добр, просто иначе очень страшно. Ты не веришь, что Богу плевать. Просто иначе очень стыдно. И так далее. Список у каждого свой, тесно связанный с личной историей. Три десятка лет мы жили, направляемые потребностями тела и биологическими механизмами, наставлениями родителей, навязанными социальными программами, велись на приманки, которая щедро разбрасывает социум, медиа значимые для нас люди. У большинства из нас весь этот багаж имеет очень мало отношения к духовности. Соответственно, в период кризиса среднего возраста нас тянет к духовному не потому, что кризис должен нас вывести именно туда, а потому, что в области духовного не так много навязанных нам заморочек. Соответственно, во время кризиса среднего возраста Обесценивающая чистка у большинства людей затрагивает сферу духовного не так жестко, как остальные области жизни. А вот те люди, которые вели духовную жизнь до кризиса, сталкиваются с ним под другим углом. Кризис среднего возраста проводит обесценивающую чистку внутри их веры. Под сомнение ставится все, что в этот период начинает казаться навязанным традиции конфессии принятые скорее из уважения к внутренней культуре чем из желания их принять ценность символов веры пакет убеждений принятый в нагрузку вместе с верой мысли звучащие в голове голосом духовного лидера а не своим голосом принятая на веру из страха принятая на веру из конформизма Если даже основой веры таких людей было их истинное я, эта вера все равно оказывается до неотделимости переплетена с навязанными религиозными принципами. Поэтому даже глубоко религиозный человек во время кризиса может утратить свою веру. Мы одновременно существуем в самых разных сферах: в духовной, в социальной. В семейной, в творческой, в профессиональной. Самая суровая и безжалостная генеральная уборка происходит там, где мы больше всего наследили. Таким образом, материалист в период кризиса среднего возраста может обесценить все материальное и ринуться в сферу духовного, а верующий, наоборот, обесценить свою веру и попытаться найти опору в материальном. Что принесет пользу во время фазы торга? Учиться, расширять кругозор в тех областях, которые так или иначе резонируют с вашим текущим душевным состоянием. Интересоваться чужим мировоззрением. Больше слушать, чем говорить. Проявлять такт и смирение при знакомстве с новым. Не выносить скоропалительных вердиктов. Если в интересной вам сфере возможно наставничество, не пренебрегайте этой возможностью. Введите в свой лексикон, хотя бы для общения с самим собой, выражение «Я не понимаю», «Я в замешательстве», «Я в отчаянии». Ничто так не мешает двигаться к осознанности, как иллюзия контроля, когда контроля на самом деле нет. Однако помните — что такого рода признаниями вы лишь честно фиксируете свое состояние, а не оправдываетесь за бездействие. Гордыня — главное препятствие в понимании нового. Чего стоит избегать во время фазы торга? Необратимых решений, как и в фазе отрицания. Во время фазы торга избежать их гораздо проще — Если в фазе отрицания решения сопровождаются самообманом, «да, мне это очень надо», «да, я этого действительно хочу», то решения в фазе торга имеют легкий привкус паники, и это спасает от многих скоропалительных поступков с катастрофическими последствиями. Замалчивание неудобных вопросов. В фазе торга, особенно ближе к ее концу, Есть сильный страх не пройти отбор, оказаться недостаточно духовным и потому не получить новую батарейку. Из-за этого подражание просветленным становится особенно отчаянным, вплоть до желания самообманом насадить себе чужое мировоззрение и выкинуть из головы все неудобные вопросы. Нет ничего катастрофического в том, что вы хотите, но не можете полностью соответствовать, например, формату буддизма. Признание противоречий, несогласия, осознание того, что для вас здесь есть что-то непонятное, гарантия того, что в конечном итоге вы сформируете собственное мировоззрение. Но не следует впадать и в другую крайность, создавать мировоззрение исключительно на отрицании, противоречие, нужно пытаться разрешить. У несогласия обязательно найти источник, а непонятное — прояснить. У вас есть свое собственное место в мире, и ни одна массовая идея не укажет вам его с точностью до миллиметра. Отдельная ремарка о ереси. Религиозный человек — во время кризиса, как правило, сталкивается с появлением мыслей, которые кажутся ему кощунственными и еретическими, особенно на фоне упадка своей веры, и их обязательно захочется заглушить, ведь очень страшно стать вероотступником. Тема ереси очень деликатна, и если вы оказались в такой ситуации — Не будет лишним обсудить ваше душевное состояние с опытным наставником вашей веры. В любом случае, с чужой помощью или без, необходимо понять, что вами движет — искушение или желание следовать за истиной. Если первое — зло, то второе — благо. Среди здоровых религий нет таких, которые поощряли бы самообман или запрещали бы искать правду. Если в своих поисках вы отходите от Бога, это не значит, что вы больше к Нему не вернетесь. Более того, до осознанного возвращения вы не сможете отдать себя Ему целиком, вместе с разумом и волей. До осознанного возвращения вы сможете предложить себя только в качестве клубка страхов, предубеждений И навязанных мыслей. Четвертый этап. Фаза депрессии. Самая длинная и самая тяжелая фаза, однако именно она предваряет выход из кризиса. И несмотря на близость развязки, именно в этой фазе человек достигает наибольшего отчаяния. Что неудивительно, ведь самое темное время — перед рассветом. Фаза депрессии — это время, когда вы настолько устали сопротивляться, что поток, идущий от самости, сможет, наконец, сдвинуть вас в нужном направлении. Если вы дошли до фазы депрессии, значит, вы уже не в силах игнорировать те качественные изменения, которые с вами произошли. Вы признали — Или, как минимум, начали признавать, что время дармовой энергии, время, когда жизнь сама по себе была наполненной и осмысленной, уже не вернется никогда. Но при этом вы еще не научились жить в новой для себя реальности. Даже попытки духовных поисков, предпринятые в фазе торга, не дали никакого результата. Либо духовные батарейки не существуют, либо вы просто не в состоянии ее заработать фазу депрессии сопровождает постоянное ощущение тщетности и бессмысленности всех своих действий бессмысленно работа бессмысленные отношения бессмысленен ремонт бессмысленно встреча с одноклассниками бессмысленно вообще отрывать голову от подушки по утрам в фазе депрессии вы Особенно остро осознаете, что раньше вы никогда по-настоящему не нуждались в смысле жизни. Жизнь была наполнена чем-то и без него, а сейчас вы отчетливо ощущаете ужасающую пустоту. Она дышит из бесконечной ленты Фейсбука, она внутри конвейера людей, идущих на работу, она в каждой вещи, казавшейся такой нужной раньше. Она Внутри каждого дела она поджидает вас в любом разговоре. Можно увидеть ее и в глазах человека, смотрящего на вас из зеркала. Вы в том состоянии, когда морально готовы похоронить любой аспект своей жизни. Может быть, вы еще не знаете, куда двигаться, но, по крайней мере, вам уже ничто не может помешать начать это движение. Степень погружения в депрессию зависит от двух вещей. Того, насколько сильно вы зависели от утраченных ценностей, и того, насколько далеко вы ушли от фазы торга. В депрессии, вызванной кризисом среднего возраста, вы очень далеки от других людей. Это фаза экзистенциального одиночества. Для социума человек с кризисом среднего возраста — Чудак, нытик, непонятно чем недовольный и непонятно чего хотящий. В то время как для вас, другие люди, словно слепые мышки, занятые своей мелочной, нелепой вознёй и в упор не замечающие всю чудовищную бессмысленность своего существования. Разница между вами действительно огромна, Те, у кого кризис среднего возраста еще не наступил, находятся в иллюзии, будто сами управляют своей жизнью, будто сами решают, что делают, и сами придают своей жизни смысл. В то время как на самом деле они ведомы социальными механизмами и архетипами коллективного бессознательного. Эта ведомость, будучи неосознанной, дает им уверенность в завтрашнем дне. Что-то ведет меня сегодня, значит, будет вести и завтра. Вы же, напротив, теперь лишены поводка, соответственно, лишены и иллюзий, и уверенности. Архетипы и социальные схемы, которые вами управляли, не имели никакого отношения к вашему настоящему «я», зато они наполняли вашу жизнь целями и смыслом. Сейчас их хватка ослабла. Вы остались без готовых схем жизни и увидели мир, не наполненный ничем. Он пустой и пугающий. Очень трудно найти человека, который видит то же самое и может об этом открыто сказать. Но даже такой собеседник скорее не уменьшит, а наоборот умножит вашу скорбь. Вы признали и оценили потери. Настало время их оплакать. Фаза депрессии очень важна. Это время, когда вы должны увидеть максимально четко, что настоящей жизни у вас толком никогда и не было. Были одни лишь иллюзии. Возможно, сейчас... У вас есть сомнения, а существует ли вообще настоящая жизнь? Может быть, вообще все? Бессмысленная суета на пути от рождения к могиле. А все люди, которые во второй половине жизни позиционируют себя счастливыми, на самом деле врут и другим, и себе. Кстати, в большинстве случаев так и есть. Эти сомнения имеют право на жизнь как и любые другие сомнения, которые, несомненно, вас настигнут. Фаза депрессии — идеальное время для наблюдений и размышлений. В этой фазе вами очень тяжело манипулировать и вас очень трудно обмануть. Вы прекрасно видите, как много вокруг лжи и притворства. Вы уже не купитесь на лесть, на обещания — Не будете выполнять мнимые обязательства, участвовать в глупых социальных играх и бежать за морковкой, как это делают остальные, чтобы на месте морковки не было. Карьера, отношения, слава, деньги, раскрытие чакр. В фазе депрессии вы уже знаете цену вещам, и в большинстве случаев эта цена не больше, чем у горстки тлена. Теперь вы смотрите на жизнь ясным взглядом, как будто из нее выжили всю мутную воду и стала видна суть. Сухая, малоприглядная правда. Однако, в отличие от фазы гнева, это вызывает не злость или раздражение, а только печаль и тоску. Вы уже не воюете и не обличаете, а просто молча наблюдаете потому что знаете и свою цену тоже. Ваши планы, ваши заслуги, ваши достижения — все подвергается тотальной переоценке, и эта переоценка совсем не повышает вашу стоимость, а наоборот снижает практически до нуля. Переоценка кажется ужасной, разрушительной, уничтожающей, Что принесет пользу во время фазы депрессии? Не впадайте в полную апатию. В депрессии порой трудно найти силы даже для того, чтобы просто выйти из комнаты. Надеюсь, это не про вас. Вы будете минимизировать любые бессмысленные действия и можете зайти слишком далеко. Поэтому, по возможности, продолжайте заниматься хоть чем-то, что несет интеллектуальную, или социальную нагрузку, работа, хобби, любое дело. В вашей жизни должен быть как минимум один процесс, обеспечивающий приток впечатлений и материала для осмысления. Время лечит, но когда в вашей жизни ничего не происходит, то и время стоит на месте. Постарайтесь решить психологические проблемы, не связанные с кризисом среднего возраста. В фазе депрессии вы честны с собой более чем когда-либо, и поэтому вам гораздо проще побороть старые страхи. Продолжайте фиксировать свои выводы, мысли, эмоции. В депрессии они часто вертятся по кругу снова и снова, чтобы вы смогли перейти в новое состояние, им нужен выход. Избегайте застоя не только снаружи, но и внутри. Чего лучше избегать во время фазы депрессии? Превращать то, что отвлекает от тоски, в зависимость. Разумеется, постоянно находиться в депрессии очень тяжело. Поэтому, если можно на время отвлечь себя просмотром сериала, компьютерными играми, умеренным употреблением алкоголя, сексуальной разрядкой, это не так уж плохо, поскольку дает передышку, после которой, возможно, легче будет двигаться дальше. Но ни в коем случае не следует отвлекать себя постоянно, не давать себе грустить и тосковать ни минуты. И уж тем более убегать в алкогольную, наркотическую или медикаментозную зависимость. Так вы наглухо застопорите процесс выхода из кризиса среднего возраста и законите себя в такую яму, выбраться из которой будет крайне сложно. Этап пятый, Фаза принятия. Увы, Только пройдя через депрессию и отчаяние, человек получает возможность понять, кто он. Почему же стать самим собой так сложно, больно и трудно? Дело в том, что большинство наших представлений о себе ложно. Если мы попытаемся отбросить всю ложь сразу, то будем чувствовать, что выбрасываем и себя самого, то есть вместе с ложью умрем. И мы сами. Это очень, очень страшно. Чтобы решиться на такое, нужно пройти через отчаяние и депрессию. Нужно попробовать все способы обмануть кризис среднего возраста и убедиться, что они не работают. Умом вы можете понимать, что надо делать, но подсознательно будете сопротивляться до последнего. Никакая, даже самая замечательная книга — не заменит собственный опыт. По-настоящему вы поверите только ему и ничему больше. Человек понятия не имеет, как обнаружить себя настоящего. У каждого из нас очень мало опыта действительно своих, индивидуальных решений, идущих от самости. В основном мы всю жизнь действуем, будучи мотивированными, а если выразиться жестче управляемыми, снаружи, а не изнутри. Читатель, считающий себя волевым нонконформистом, сразу же возразит, «Вовсе нет, я всегда думал и поступал по-своему, и никто мне не мог ничего навязать. Я не плыл по течению, как остальная биомасса, а преодолевал трудности вопреки обстоятельствам». Откуда же у меня кризис среднего возраста? Дело в том, что действия в интересах нашей истинной индивидуальности и то, что мы считаем собственной волей, не одно и то же. Сильная воля, как правило, означает, что мы уверены в своем праве решать и убеждены, что решение исходит от нашего «я». Однако уверенность не есть свидетельство истины И волевой человек зачастую просто живет в иллюзии самостоятельности. Он волевым и решительным образом реализует инструкции персоны, тени и анимы. Поверить в то, что ваша воля десятки лет работала не на вас, сложно, да и не нужно. Ваш личный опыт кризиса среднего возраста все вам докажет и расставит все по местам. Скажу даже больше, неуверенной в себе личности гораздо проще понять, где проявляется настоящая индивидуальность, то есть эго, поддерживаемое самостью, а где воля реализует общественные программы, которые человек ошибочно считает своими. Обладателю сильного характера провести такую черту сложнее, поэтому ему предстоит пройти более серьезную и болезненную чистку. Чем больше ваша убежденность в своей правоте, тем сильнее ваши заблуждения. Разумеется, в фазе депрессии вы заметили, что за эмоция посещает вас чаще всего. Эта эмоция ⁇ тоска. Трудно поверить, но тоска пришла не убить вас, а спасти. Давайте разберемся, почему это так. Обратная тоске эмоция — радость. Мы ощущаем радость всегда, когда приобщаемся к чему-то, когда восстанавливается разорванная связь или возникает связь новая. Радость, когда приезжает любимый дед, которого редко видишь. Радость, когда получаешь долгожданный подарок. Радость, когда тебя принимают в коллектив. Радость, когда неприступная девушка наконец-то отвечает взаимностью. Радость, когда трудную задачку наконец-то удается решить. Радость, когда понимаешь что-то важное. Радость, когда находишь единомышленника. Радость сигнализирует, что сейчас мы стали больше, чем были. Это в первую очередь чувство приобщения. И это то, Чего вы лишены сейчас, поскольку раньше у вас возникали связи с тем, к чему тянулась персона, к чему влекла анима, к чему толкала тень, а сейчас вам это больше не нужно. Сейчас вы почувствуете радость лишь тогда, когда встретите что-то, к чему устремится ваше настоящее Я. Чтобы это могло произойти, Кризис среднего возраста должен вымести поганой метлой ваши прежние умственные конструкции и представления о себе и своем месте в мире, затем долго бить вас по рукам, чтобы вы перестали к ним тянуться и, наконец, дать вам время, чтобы вы перестали по ним горевать. Только тогда образуется достаточно пустоты, чтобы ваше настоящее «я» могло проявиться и, проявившись, быть собою узнанным. Радость единения вашего эго с самостью ощущается иначе, чем все прочие радости. Теперь, в отсутствие других источников, вы не сможете пройти мимо. Произойдет это внезапно или постепенно, а может и вообще незаметно, но однажды, вы обнаружите, что тоска больше не имеет над вами власти, тогда никакие советы вам будут уже не нужны. Но, скорее всего, вы читаете эти строки, еще находясь в тисках кризиса среднего возраста, и хотите узнать, что же будет дальше, там, в новой жизни, когда вы сбросите с себя цепи и станете свободным человеком. Что ж, перед автором стоит сложная задача. С одной стороны, нечестно скрывать от читателя, на что похожа жизнь после кризиса среднего возраста и кем он, читатель, в итоге станет. С другой стороны, это знание той парадоксальной природы, что не помогает, а наоборот мешает двигаться вперед. У многих людей даже самые простые описания стадий кризиса — Вызывают непреодолимое желание искать в себе признаки следующей фазы, вместо того, чтобы до конца отработать текущую. Побуждают торопиться, заниматься самообманом, типа «С гневом я уже разобрался, идем дальше». Поэтому намечу лишь общие черты будущего, которые наступит после кризиса среднего возраста. Вы поймете, насколько ваше Я на самом деле маленькое и какое облегчение перестать тащить по жизни огромную сложную воображаемую личность со всеми ее запросами, претензиями и надуманными обязательствами. Вы узнаете, что вы куда проще, чем о себе думали, и куда менее особенны по сравнению с другими. Вы осознаете, как мало на самом деле нужно для жизни и какими простыми могут быть источники радости. Вы переоткроете для себя заново множество истин, которые знали и раньше, но зазвучат они теперь совершенно по-новому. Вы более ясно увидите границы возможного. Я не знаю, станете ли... Останетесь ли вы человеком веры, но в отношении с трансцендентным вы обязательно вступите. И да, вы сможете снова просто жить. Это еще не конец, будет еще лучше и еще радостнее, хотя и не сразу. Свой первый выход к фазе принятия Воспринимайте как демо-версию. Мало кому удается закрыть кризис среднего возраста с первого витка и, скорее всего, спустя какое-то время случится откат в одну из ранних фаз. Ничего страшного в этом нет, просто ваша трансформация завершена не полностью, с нуля. Вам начинать уже точно не придется. Даже временный и недолгий выход в принятие означает, что вы на верном пути. В последующие разы ваш базовый уровень энергии окажется выше, болезненные фазы пройдут легче и быстрее, а вознаграждение от принятия будет приятнее и весомее. Не торопитесь, самое трудное уже позади, и теперь все будет. Хорошо.